Гглава 31 Ликвидация последствий. Тло Годорда отреагировало на увиденное быстрее, чем мозг. реакция пришла как покалывание в конечностях жжение в желудке и болезненная скованность в области поясницы ярость рванулась вверх подобно вулканической лаве в голове запульсировала боль все на стадионе уже знали то что он заметил только сейчас пленник на вершине костра не серп люцифер За последние три года люди узнали, как выглядит Роуэн Дэмиш. Но весь мир видел в прямом эфире совсем другое лицо. Оно заполняло собой огромные экраны стадиона и словно насмехалось над Годдардом. У него не просто украли торжество, его извратили, обернули против него, превратив в нечто оскорбительное. Рок от толпы звучал теперь иначе, чем секунду назад. Кажется, он слышит «смех». Они смеются над ним. Да или нет, не имело большого значения. Важно было только то, что слышал он, что чувствовал он, а он чувствовал издевку 300 30 тысяч душ. оставлять все вот так нельзя. Это чудовищное событие нужно чем-то перебить. Я приказал закрыть ворота, вся гвардия клинка поднята на ноги, мы его найдем, прошептал ему на ухо серп Константин. Но какая теперь разница? Все пропало. Можно притащить Рована назад и зашвырнуть его на костер, но это уже ничего не изменит. Сияющее торжество Годдарда пошло прахом. Разве только... Едва увидев на вершине костра придурка техника, Айн поняла, что дела принимает очень плохой оборот. Годорда необходимо удержать в рамках, потому что когда им завладеет ярость, не останется никаких шансов. Он и раньше-то плохо контролировал свой гнев, но после присоединения к телу Тайгера все эти юношеские импульсы и внезапные гормональные всплески перевели Годдарда на новый, ужасающий уровень. Адреналин и тестостерон придавали очарование безобидному, чистому душой Тайгеру Салазару. Для него они были как легкий ветерок, поднимающий ввысь воздушного змея. Но в случае Годдарда ветерок превращался в торнадо. А это значило, что Годдарда необходимо обуздать, как дикого зверя, вырвавшегося из клетки. Рент подождала, пока Константин первый подбежал к сверхклинку с плохими новостями. Годдард любил обвинять вестников, так что лучше Константин, чем она. И только после того, как Годдард увидел незадачу его техника, Айн приблизилась к сверхклинку. «Сигнал отключили». сообщила она это уже не идет в прямом эфире нужно ликвидировать негативные последствия. Ты можешь обернуть все в свою пользу роберт сказала она самым вкрадчиво убедительным тоном, на какой была способна. прикиннься что это было сделано намеренно, что эта часть шоу выражение его лица ужаснуло ее. Сначала ей показалось, что он ее не слышит, Но тут он произнес «Намеренно». «Да, Айн, именно так я и поступлю». Он поднял микрофон, и Айн сделала шаг назад. Возможно, Константин был прав. В отчаянные моменты она всегда умела справиться с Годдардом. Взять его под контроль, отремонтировать сломанное, пока это поправимо». Она сделала глубокий вдох и приготовилась выслушать вместе со всеми остальными то, что он собирается сказать. Сегодняшний день должен был стать днем расплаты. ночью Годард выплевывая слова в микрофон: Вы! все вы пришедшие сюда обреваемые жаждды крови вы чьи сердца начинают биться быстрее в предвкушении зрелища человека заживо сжигаемого на костре вы ждали что я стану вам потакать думали серпы унизиться до того чтобы угождать вашему нездоровому любопытству развлекать вас кровавым цирком он заскрежетал зубами да как Как вы смеете? Только серпы имеют право получать удовольствие, забирая чью-то жизнь. И вы об этом не знали. Он сделал паузу, давая публике время, чтобы проникнуться мыслью, позволяя зрителям прочувствовать всю глубину их вины. Конечно, если бы Роуэн не исчез, Годард с радостью устроил бы для них шоу, но они не должны об этом знать. «Да, серпа Люцифера здесь нет», — продолжил он, — «но вы, так страстно желавшие посмотреть спектакль, теперь вы объект моего внимания. Здесь судили не его, здесь судили вас». тех, кто сегодня проклял самого себя, единственное спасение от смертных мук, епиемя, епиемя и жертвоприношения. И поэтому я выбрал сегодня вас, чтобы вы послужили примером для всего мира. Затем он обратился к тысячи серпов, рассыпанных по всему стадиону. Выпалать их! приказал он испытывает такое презрение к толпе что прикусил собственную губу всех выпалать паника нарастала медленно ошеломленные зрители переглядывались сверх клинок действительно так сказал не может быть он не мог всерьез потребовать такого даже серпы колебались поначалу Но если не хочешь, чтобы твоя преданность была поставлена под сомнение, надо выполнять приказ. Выражение на лицах серпов изменилось. Один за другим они начали доставать сво оружие и оценивающе оглядывать окружающих, просчитывая в уме как наилучшим образом достичь цели. Я, ваше завершение! провозгласил Годдард, как всегда делал это во время массовых прополок. Его голос эхом разносился по стадиону. «Я последнее слово в ваших бездарных негодных жизнях!» Несколько человек бросились бежать. за ними последовали другие, и потом словно прорвало дамбу, Охваченные паникой зрители перепрыгивали через скамейки и топтали друг друга, надеясь добраться до выходов. Но у горлышка воронке поджидали серпы. Единственный путь на свободу проходил мимо них, а тела выплат их уже заблокировали дорогу к спасению. Я ваш избавитель, я ваш портал в тайны забвения. Люди начали перепрыгивать через перила в надежде, что если они поставят к ляксу, то их оживят. Но тут шла акция Серпов. С того момента, как Годард отдал приказ, грозовое облако могло лишь беспомощно наблюдать за происходящим множеством своих немигающих глаз: « Я ваша ега, я несу вам мир и покой. Придите в мои объятия. Серпрент умоляла его остановиться, но он оттолкнул ее, и она споткнувшись сбила факел. Тот лишь скользнул по поверхности по ленницы, но этого хватило. Костер вспыхнул, пурпурное пламя взвилось у его подножия. Ваша смерть и мой приговор и мой дар вам! сказал Годард, умирающий толпе. Примите ее с благодарностью. И прощайте. Наилучший вид на Армагеддон Годдарда открывался с вершины погребального костра. И поскольку вытяжной вентилятор рассеивал дым, техник видел все, включая внешний край пурпурного пламени, которое продвигалось вверх, меняя цвет на синий. На трибунах серпы нового порядка, сверкая драгоценностями на мантиях, с пугающей быстротой расправлялись со своими жертвами. «Сегодня я умру не один», — подумал техник. А огонь приближался, превращаясь из зеленого в ярко-желтый. Он почувствовал, как плавятся подошвы его туфель, ощутил запах горящей резины, пламя стало оранжевым и переместилось ближе — ки на трибунах казалось звучали откуда-то из дальнего дака вскоре языки пламени покраснеют кляп превратится в пепел и для техника будет иметь значение единственный крик его собственный и тут он заметил серпа смотревшего на него с края поля серпа валой манти одного из тех немногих кто не стал нападать на толпу их взгляды на мгновение встретились Когда языки пламени лизнули брюки обреченного, серп Константин поднял пистолет и произвел единственную свою прополку за сегодняшний день один выстрел прямо в сердце избавил техника от гораздо более мучительного конца. И последним, что почувствовал техник, прежде чем его покинула жизнь, волна бескрайней благодарности серпу в алой мантии. я прощаю тебя за то что ты пыталась меня остановить сказал годард серпурен когда они в лимузине отъезжали от стадиона но я удивлен айн что именно ты из всех серпов дрогнула когда дело дошло до прополки айн могла ответить ему миллионам слов но придержала язык роуэн был забыт потерявшись на фоне более масштабного деяния и Прошёл вслух, что кто-то видел, как он покидал стадион в сопровождении серпа Трэвиса и группы других техасских серпов. Она могла бы обвинить их в происшедшем, но кого это обманет. Именно она подсказала Годорду представить отсутствие Роуна как часть более значительного замысла. Ей и в голову не приходило, что Годард повернет ее предложение таким образом. Получ не то мероприятие которого я хотел, но ведь редко, когда все складывается как было задумано, заметил Годард с тем спокойным и сосредоточенным видом, с каким обсуждают только что просмотренный театральный спектакль. И даже если это так, этот день дал нам преимущество. Ренд недоверчиво взглянула на него. «Каким образом? Из чего ты сделал такой вывод?» «Разве это не очевидно?» И когда она не ответила, Годдард пояснил с тем отточенным красноречием, которым был знаменит. «Страх, Айн, страх!» Любиый отец уважения. Реидовые граждане должны знать свое место, должны понимать, где проходит черта, которую им не позволено переступать. Теперь, когда грозоблако их покинуло, необходима твердая рука, обеспечивающая обществу стабильность. Устанавливающая четкие границы, они будут боготворить меня и всех моих серпов и больше никогда не посмеют нарушить правила. Он поразмыслил над этими доводами, придуманными для собственного успокоения, и одобрительно кивнул самому себе. «Всё хорошо, Айн, всё хорошо!» Но Серп Рент знала. «Отныне и впредь ничего хорошего ждать не стоит!»